Только тогда он все понял. Местные лекари, знавшие из всей врачебной науки только проклизмы из морганцовки и паллиативные действия молока с сахаром, решили проблему просто: пусть ею занимаются военные власти. Последние же никак не могли договориться между собой, что им делать. Риску подвергался уже весь город, так велика была угроза, и некогда блестящее войско республиканцев выглядело как разносчик чумы. Генерал, разгневанный, меньше, чем все ожидали, решил проблему одним махом – с помощью строжайшего карантина. когда отсутствие и хороших и плохих новостей сделалось невносимым прибыл верхом нарочный и привез непонятное послание от генерала монтильи человек уже наш и дела идут правильным курсом послание показалось генералу таким странным и таким загадочным, что он воспринял его как одно из важнейших донесений по вопросам, которые рассматривал генеральный штаб. Он соотнес его с компанией в Рио-Аче, который придавал решающее историческое значение, чего никто не хотел признавать. В те времена, С тех пор, как струсившим правительством были запрещены шифрованные послание, принесшее столь большую пользу в первые годы подпольной борьбы против Испании, было принято посылать сообщения, в которых нарочито искажалась истинная картина происходящего. Мысль о том, что военные обманывают его, мучила его давно, Опасение генерала разделял и Монтилья, и это еще больше затрудняло разгадывание смысла записки и усиливало тревогу генерала. Тогда он под предлогом покупки свежих фруктов и овощей и нескольких бутылок сухого хереса и светлого пива, которых не было на местном рынке, послал Хосе Паласиуса в Санта-Марту, Однако подлинной причиной была разгадка, тайно содержащаяся в послании. Аларчик просто открывался. Мантилья хотел сказать, что муж Миранды Линцей переведен из тюрьмы Вонди в тюрьму Картахены и помилование вопрос нескольких дней. Генерал чувствовал себя таким обманутым, столь легкой разгадкой, что даже не радовался удаче своей Спасительницы с Ямайки. Епископ Санта-Мартин в начале ноября письмом, написанным собственноручно, поставил генерала в известность, что именно он своим апостольским посредничеством успокоил брожение умов в соседнем городке. Ласьенага, где на прошлой неделе была предпринята попытка мятежа в поддержку Риоачи, генерал, хотя ему и не понравилось, в какой форме епископ поспешил вернуть долг, поблагодарил его, тоже собственноручно, и попросил Монтилью поблагодарить епископа. Его отношения с мансиньором Эстевисом никогда еще не были более неопределенными. Обладая славой кроткого, доброго пастыря, епископ в глубине души был страстным политиком, хотя и очень ограниченным, противостоящим республике и всему тому, что составляло политическое мышление генерала. На высочайшем конгрессе, где он был вице-президентом, епископ хорошо усвоил свою роль ослаблять власть Сукры и исполнял ее скорее не с энтузиазмом, а со злым умыслом, как во время выборов сановников, так и при решении общей задачи дружеского урегулирования конфликта с Венесуэлой. Супруги Малинарис, знавшие об отношениях епископа и генерала, немало не удивились, когда во время полдника он произнес одно из своих праведческих иносказаний. «Что будет с нашими детьми в этой стране, где революции заканчиваются благодаря проворству епископов?» Сеньора Малинарис ответила ему упреком, дружеским, но достаточно жестким – «Даже если ваше превосходительство правы, я не хочу об этом знать», — сказала она. «Мы всегда были и остаемся католиками». Он немедленно оправдался, без сомнения, куда большими, чем господин епископ, поскольку вместо того, чтобы установить мир в Лосьенаге во имя любви к Господу, он призывает прихожан к войне с Картахеной. «Мы тоже против тирании Картахены», — сказал сеньор Малинарис. «Это я знаю», — ответил он. «Любой колумбиец для вас вражеская страна». Еще когда он был на Вилле Солидад, генерал просил Монтильо прислать ему какое-нибудь небольшое судно, чтобы избавиться от разлития желчи с помощью качки. Монтилья медлил, так как Дон Хоакин-де-Мьер, испанский республиканец, компаньон коммодора Эльберса, обещал предоставить один из пароходов, ходивших по реке Магдалена, Но обещание оказалось невыполненным. И в середине ноября Монтилье прислал английское торговое судно. В Санта-Марту оно пришло неожиданно. Как только генерал узнал, о прибытии судна, то сразу же дал понять, что будет рад воспользоваться возможностью уехать из страны. «Я решил ехать куда угодно, чтобы не умереть здесь», — сказал он. Его охватило ощущение, Камила ждет его на балконе, уставленном цветами, вглядываясь в морской горизонт. И он вздохнул. «На Ямайке меня любят». Он велел Хосе Паласиусу собирать багаж и допоздна пытался найти какие-то документы, которые собирался взять с собой во что бы то ни стало. Он так устал, что беспробудно проспал. Три часа на рассвете, едва очнувшись от сна, он услышал «Хосе Паласиус бормочет жития святых». «Мне снилось, что я в Санта-Марте», — сказал генерал. «Город чистый». Дома белые и одинаковые, но гора загораживает море. — Значит, это была не Санта-Марта, — сказал Хосе Паласиус. — Это был Каракас. Генерал толковал сон так, что выходило. Они не поедут на Ямайку. Фернандо был в порту с раннего утра, проверял перед отплытием каждую мелочь, а по возвращении в дом увидел дядя, диктует Вильсону письмо, просит Урданету прислать ему новый паспорт, чтобы уехать из страны, поскольку тот, который был выдан прежним правительством, недействителен. Таково было единственное объяснение, почему путешествие отложено. Однако все были уверены, что истинной причиной послужили известия, полученные им сегодня утром, о военных операциях в Рио-Аче. Известия эти были еще хуже прежних. Отечество распадалось на куски на всем пространстве, от одного океана до другого. Призрак гражданской войны утверждался на его развалинах, и ничто так не мучило генерала, как перспектива оставить армию в беде. «Нет такой жертвы, на которую мы бы не пошли, чтобы спасти Риоачу», — сказал он. Доктор Костельбонда был озабочен словами генерала больше, чем его неизлечимыми болезнями, и был единственным человеком, который умел сказать ему правду, не причинив боли. «Весь мир разваливается на глазах, а вы говорите только о Риоача?» сказал он генералу, в Риоача никогда и не мечтали от такой чести. Ответ последовал незамедлительно. От Риоача зависит судьба всего нашего мира. Он действительно в это верил и не мог скрыть тревоги, потому что хоть его войска и приготовились к взятию Маракайбо, Однако никогда не были так далеки от победы, как теперь, и по мере того, как приближался декабрь с его топазовыми вечерами, генерал все более опасался, что они не только потеряют Рио-Ачу и, возможно, весь округ, но что Венесуэла предпримет вторжение в новую Гранаду, чтобы сравнять с землей останки его мечтаний. Погода начала меняться, и вместо гнетущего бесконечного дождя открылось прозрачное небо, усеянное звездами. Генерал лежал в гамаке, чуждый волшебству природы, глубоко ушедший в себя. Иногда он играл в карты, немало не интересуясь исходом игры. Однажды морской бриз, наполненный ароматом роз, Выхватил карты у него из рук и сдвинул оконные задвижки. Сеньора Малинарес, понявшая, что это раннее предвестие зимы, воскликнула «Декабрь». Вильсон и Хосе Лауренсио и Сильва поспешили, пока в дом не ворвались сквозняки закрыть окна, но генерал, с головой уйдя в себя, даже не пошевелился. Уже «Декабрь, а мы все топчемся на месте», — сказал он. «Недаром говорится, лучше, если в армии никчемные сержанты, чем никчемные генералы». Он продолжал играть, но потом неожиданно отложил карты в сторону и сказал Хосе Лауренсио Сильве, чтобы тот готовился в дорогу. Полковник Вильсон, который накануне вторично сгрузил свой багаж с корабля, растерялся. Корабль уже ушел, сказал он. Генералу это было известно. Этот нам был ни к чему, сказал он. Надо плыть на Рио ачу посмотрим, собираются ли наши хваленые генералы в конце концов выиграть. Прежде чем выйти из-за стола, он решил как-то оправдаться перед хозяевами дома. Речь идет даже не о войне, сказал он им. Это вопрос чести. Так и получилось, что в 8 утра 1 декабря он погрузился на бригантину Мануэль, который сеньор Хоакин Демьер предоставил в его распоряжение для осуществления задуманных планов «вылечить желчный пузырь с помощью качки». ослабить влияние святого Петра Александрийского, испытывающего его многими болезнями и горестями бесчета, и следовать до Риоачи, чтобы попытаться еще раз объединить Америку. Генерал Мариано монтилья прибывший на борт Бригантины, с генералом Хосе Мария Кареньо добился того, чтобы судно сопровождал фрегат «Грампус» из Соединенных Штатов, у которого, кроме хорошего артиллерийского оснащения, был и хороший врач. Его звали «Доктор Найт». Однако, когда Монтилья увидел, в каком плачевном состоянии генерал находится, то решил не только выслушать суждения доктора Найта, но также и посоветоваться с личным врачом генерала. «Я вовсе не уверен, вынесет ли он это путешествие», — сказал доктор Костельбонда. «Но пусть едет, все что угодно лучше, чем жить так». Теплая зловонная вода в морских каналах Гранды была почти неподвижна, и они вышли в открытое море благодаря первым северным пассатам, которые в том году, необыкновенно мягкие, начались раньше обычного. Бригантина была в отличном состоянии, чистая и удобная, со специальной каютой для генерала, и, раздув паруса, она весело понеслась по морю. Генерал зашел на корабль в хорошем настроении и захотел остаться на палубе, чтобы видеть заливные луга Магдалены, но река была такой загрязненной, что ее воды окрашивали море на несколько лик в пепельный цвет.